Заключение. Вернуть себе себя, или творческий отпуск вместо страданий. 3 августа 2003 года. Что дало мне время, проведенное в Америке, помимо возвращения полноценности бытия физического? Я очень хорошо теперь понимаю влияние физической ущербности на психоэнергетическое состояние человека. Эти годы – 27 лет. Я не хотел деградировать, ни физически, ни психологически. Все эти годы жил за счет суперкомпенсации оставшегося нетронутым тело. Конечно, никто из окружающих и не представляет, чего мне это стоило. Это было моей главной победой и прежде всего над физическим недугом. Я доказал себе, что можно жить достаточно полноценно, даже не имея возможности свободного перемещения в пространстве. Но суть не в этом. Что же мне дало восстановление своего физического статуса? Я освободил колоссальное количество энергетики, уходившей на борьбу с болью. За это короткое время, чуть больше двух недель, я Первое. Написал книгу, достаточно объемную, правда резкую. Но я уверен, она после публикации найдет своего читателя. Второе. Написал, и буду продолжать писать, дневник реабилитации по правилам кинетотерапии публикую обязательно в сравнении с американскими рекомендациями. Слушайте в конце главы. Шел по этому пути вопреки запретам врачей, консультировавших меня. Были опасения, но каждое утро делало меня все увереннее и увереннее. В правильности именно такого подхода к реабилитации после тяжелых операций, которые я продумывал и просчитывал много лет. Теперь-то мне никто не сможет возразить. Для этого надо пережить хотя бы 10% того, что пережил я. Третье. Открылся и лирический канал. Я думал, что меня хватит только на письма, но неожиданно разразился целой серией, с моей точки зрения, очень даже неплохих лирических стихотворений. Четвертое. Написал и некоторые полемические очерки, которые еще доведу до кондиции. Одним словом, эти две недели, без телевизора и чтива, Получились неделями нестрадания, как водится в обычной практике, а творчество – своего рода творческий отпуск. Этому я обязан тем самым 27 годам самоконтроля и самоподготовки к экстремальным ситуациям, которые могут случиться в жизни каждого. Подавляющее число людей живут, оберегая себя от, как они считают, насилия над собой, то есть не занимаются регулярно хотя бы гимнастикой, Но организм малодвигающихся и малонапрягающихся исподволь готовит их организмы к самому страшному испытанию. Испытанию дряхлостью. Вот уж поистине ежедневный экстрим. Подняться по лестнице, выйти из машины, войти в автобус, наклониться, поднять, принести. И этот экстрим длится с утра до вечера, и даже ночью. И только таблетки продлевают такую жалкую, даже самому себе ненужную жизнь. Так не лучше ли заранее предотвратить это, экстремальное бытие, ежедневно выполняю хотя бы простенькую гимнастику на силовую выносливость, ходьба, приседания, пресс, с элементами растяжки, стретчинга в конце. Каждый день 30 минут, и ты обеспечишь себе наполненную всеми радостями жизни полноценную старость. Но посмотрите вокруг, после 50 лет уже не живут, а доживают. Они считают, что самое интересное в их жизни осталось позади и поэтому начинают деформироваться как физически, так и психологически, покрываясь иллюзиями собственной полноценности, например, богатством, обеспеченностью. Но хуже, конечно, тем, у кого и этого нет. При таком образе жизни появляются и другие заболевания, лишний вес, ИБС, гипертония и прочее, высасывающие ту самую энергетику творчества и любознательности к жизни, которую человек с годами должен только набирать. Остались одни иллюзии. Болезней опорно-двигательного аппарата не избежит ни один человек, если не будет преодолевать ежедневно собственную лень, слабость и страх. Таких не радует ни солнце, ни дождь, ни снег, ни слякоть, ни жара. Им плохо всегда, они закрываются от окружающего мира, а значит от жизни. Таких, к сожалению, большинство, и не только среди людей обеспеченных. Просто у людей с меньшим достатком и иллюзий нет. Жизни тех и других превращается в многолетнее страдание, в дырку от бублика. Все съедено в первые 50-60 лет жизни. Хочется жить как прежде, а нечем. И это расплата за потерянное в свое здоровье, данная каждому на срок до 100 и больше лет. У меня начинается новая жизнь. Я проголодался и отощал по ее полноценному потреблению. Кто будет прислушиваться хотя бы к некоторым моим рекомендациям? сможет спасти себя от бессмысленности существования, ибо смысл жизни находится в пределах собственного полноценного физического и психического самоощущения и соответственно самоотдачи, на которую способен только Homo sapiens, а не некто с глазами, полными безумия. И еще. В нашем теле все настолько взаимосвязано, что понимаешь это лишь случай восстановления, казалось бы потерянной функции. Поражение даже одного сустава способно влиять на совершенно неожиданные для больного человека скрытые психические энергии. А если точнее, информационные центры головного мозга, что имеем, не храним, потерявши, плачем. После реконструкции и восстановления сустава я ощутил новые психоэнергетические возможности. Вернулась стихотворная и прозаическая память, исчезла пелена в мыслях, появилась ясность. Очень тонко стал чувствовать тело знаю, что ему нужно и что ему вредит. Кто-то назвал бы это открытием третьего глаза. Я ловил себя на том, что, слушая американское телевидение и не зная языка, вдруг что-то понимал, как будто накладывается голос сурдопереводчика. И что самое интересное, я понял, что на борьбу с болью у меня уходило не менее 75% всей жизненной энергии, которая в настоящее время переместилась на творчество в медицине под общим названием «кинезотерапия». В российской медицинской литературе в основном используется термин «кинезотерапия». Видимо, лингвистически, в соответствии с правилами русского языка, это более правильно. Но я позаимствовал этот термин из европейской специальной медицинской литературы и считаю для себя это более правильным. Хочу сразу предупредить, повторять мой пример реабилитации после ТЭЦ никому не советую, так как физически я был очень хорошо подготовлен к ней. Но несмотря на колоссальные для того периода моего физического состояния нагрузки, я выполнил главную задачу. Была создана система и принцип подбора силовых упражнений в послеоперационный период. Этого можно было добиться, только выполняя нагрузки на предельном уровне. Я не сорвался ни разу и достиг желаемого результата за очень короткий период времени, за три недели. Эта методика была озвучена на Конгрессе реабилитологов и подтверждена патентом. За эту работу я получил свидетельство Министерства здравоохранения Российской Федерации о признании ее одной из лучших в теме реабилитации. Но тем не менее, именно правильное выполнение упражнений гарантирует не только быстрое и качественное функциональное восстановление, но и освобождает от необходимости проведения повторной операции. Я уверен, что эндопротез, имплантированный в бедренную и тазовую кости, при правильной реабилитации должен служить всю оставшуюся жизнь. Хочу отметить и другой не менее важный фактор. Выполнение этих упражнений поднимает на невиданную высоту психоэмоциональный настрой и задает боевой ритм жизни в последующие после операции годы. Я каждый день после выполнения своей программы испытываю потрясающее удовольствие от занятия. Это позволяет мне не только выполнять практически любые физические нагрузки, но и сохранять работоспособность в течение всего рабочего дня, каким бы длинным и тяжелым он ни был. Когда-то я говорил, что жизнь у нормальных людей начинается только после 40. Сейчас я говорю, что жизнь начинается только после 50. А что будет после 60? Я уверен, новые позитивные открытия, которые у здоровых людей должны появляться каждые 10 лет. Честно. Но пусть не отчаиваются и те, кто в силу объективных причин в определенный период не мог уделять внимание здоровью. Я врач драматической медицины. То есть все пропускаю через себя, прежде чем рекомендовать какие-то методы лечения и реабилитации своим пациентам. Поэтому многие вещи, касаемые здоровья и нездоровья, мне понять проще. Рекомендую взять мои рецепты на вооружение и применять их день за днем. Никогда не поздно начать. Еще раз внимательно прослушайте эту книгу и начинайте.